Глава 30. Я дисциплинированно прождала до 9 вечера, крутясь в бальном зале подальше от своих знакомых Одена, чтобы не вызвать ни малейшего подозрения. А затем решила искать горгулей. Примерное местоположение я знала, но не точно. По лестнице, через сад, повернуть трижды направо, и вот передо мной Уайт Безлюдно, тихо, так что даже немного страшно. «Ух ты, какая красотка!» На меня неожиданно выскочил какой-то придурок. «А, пусть Одан его умертвит. Надеюсь, не он меня сюда пригласил. Может, закопать по-тихому?» «Ой, не, не, не красотка!» Пьяно икнуло это недоразумение. «Что-то я сиськ не вижу, без них не красотка. А, идея. Можешь пуговки расстегнуть, я посмотрю, есть или нет». «Конечно, не увидишь, в этом платье не видно вообще ничего. Ни талии, ни груди, ни фигуры. Столб на ножках, и то симпатичнее. Чёрт, спалить его, что ли? Записку точно не он писал. У меня в руках начал разгораться огонь. Сожгу к саламандрам в пекло, угольков не оставлю. Я это, пшёл от все два, меня там сиськи ждут. Зараза, только отвлек зря. Надеюсь, не спугнул нужного человека». Часы показывали назначенное время. Пьяный аристократ хромал уже где-то за поворотом, а рядом никого так и не появилось. «Вы красавица!» — раздалось сзади. Он был неправ. «Эки, грубиян, вам просто стоит сменить это платье, и никто не усомнится в вашей красоте!» Я оглянулась и едва не вскрикнула от удивления. «Вот кого-кого! Но этого человека я не ожидала здесь встретить! Некромант Ферли с собственной персоной!» Может, я ошиблась и пришла не туда? Но нет, уродливые позолоченные горгульи над головой намекали, что перепутать я ничего не могла. Вы так удивлены, Игнис Огненная. Словно перед вами призрак. Скажем так, я предполагала, что увижу здесь совсем другого человека. Ваше творчество? Спросила я, показывая зажатый в руке комок бумаги, на что получил утвердительный кивок. Взять себя в руки получилось с большим трудом, В голове упорно роились вопросы «Почему? Почему именно он?» Ведь Ферли с соданом, если не брать мелких разногласий, что у них были в Академии, достаточно неплохо ладили. И в нем Одан был уверен, даже убрал его из списка подозреваемых, которые мы составляли три вечера подряд. «Пытался с вами связаться. Люблю, знаете, помогать прекрасным магам, попавшим в беду», — улыбнулся Ферлис почти искренне. Я хорошо помнила их разговор с Соданом на балконе. Как Ферлис говорил о том, что он против издевательств надо мной. Да, разумеется, это была лишь наша с ложь, но относиться с презрением и отвращением к этому человеку уже не получалось. А с чего вы взяли, что я попала в беду? Ни в коем случае нельзя было сдавать свои позиции, иначе легко попаду под подозрение, придется упражняться в словесных реверансах. До меня дошли весьма интересные слухи, — начал Ферлис, но я его перебила. О, слухи всегда интересные, и доходят они практически до всех. Я вежливо улыбалась, рассматривая коллегу Одана. Высокий, примерно с содан ростом, отлично сложен и хорошо одет, явно не беден, потому как костюм не из дешевых. Талантливый, как я слышала, но Одану уступает, что, впрочем, не очень удивительно. В некроманте Одану все уступают. Возможно, с такими тонкими чертами лица он нравился женщинам, Ну, точно сказать не могу, потому что, на мой вкус, так мне вообще никто не нравился, ну, кроме Одана. Хотя назвать своего мужа со шрамами на все лицо красавцем и любимцем дам я не могла. Так вот, Ферлиса ни капли не смутила моя попытка вежливо перевести речь со слухов на что-то иное: ходят слухи, что ваш муж вас не очень любит. Поменяйте местами два слова и получите правду. одан меня. «Очень не любит!» Я дергано улыбнулась. «Как же неприятно врать! Как приду домой, так извинюсь перед Оданом!» «Настолько сильно!» «Вот и как ему сказать, а?» Я обхватила себя руками, вспомнила смерть моего первого пса. Я тогда пару суток плакала и грустно ответила. «Очень!» «Вот как!» «Знаете, моя мама любила шутить, что самая счастливая женщина — это вдова!» «Не хотите ли стать счастливой женщиной?» «Вы так забавны!» «С чего мне вам верить?» «Отвечу не то и пойду на плаху. Скажу лишь одно, я на вашей стороне. Враг моего врага, мой союзник». «А он ваш враг?» Я покрепче сжала в руке амулет правды. «Да». И камень раскалился до предела в моей руке, показывая всю ненависть и всю правду. «Значит, Ферлес?» Одан расхаживал зад вперед по моей спальне, а потом сел на кровать и тяжело вздохнул. Не демонстративно, а по-настоящему тяжело. Я впервые видела Одана таким расстроенным. Нет, он, конечно, расстроился, когда меня ранили, но там было больше беспокойства. Здесь же в не сквозила какая-то обреченность. Да, он, я сама не ожидала. Почему-то он показался мне вполне нормальным, тем, кто не способен на подлость». В магическом мире работают чуть иные законы. Если кто-то тебе не нравится, ты планируешь его убить, то вызови на дуэли, и закончи дело с честью. Нельзя убивать магов из своей фракции без веской причины. Некроманты не должны убивать некромантов. Маги огня, магов огня и так далее. Для того, чтобы кого-то убить, нужно получить разрешение на дуэль у старейшины, уладить кучу формальностей и подписать несколько магических договоров. А если ты пытаешься убить кого-то из своей фракции чужими руками, то тебе закроют все двери во все магические заведения. Проще говоря, Ферлис должен был вызвать Одена на дуэль, а не пытаться убить его с помощью других. Скажи, Оден, у Ферлиса есть причина так поступать, какие-то личные счеты, разумеется, кроме банальной зависти. Почему-то мне казалось, что зависть не в его характере. «Тебе очень правильно казалось», — горько усмехнулся Одан. «Мы вместе учились, наши таланты были почти сравнимы. Но он был единственный, кто не пытался мне пакостить из-за банальной зависти. Тут совсем иная причина. Но, признаться, я думал, что за столько лет он понял мои мотивы и принял всю ту ситуацию». «Расскажешь?» «Расскажу. Хотя не уверен, что тебе понравится мой рассказ». Оден с Ферлисом познакомились на момент поступления в Академию для некромантов. Ферлис был на пару лет старше Одена. Но так как дар некромантии часто проявляется спонтанно, то на один курс могли поступать ученики разного возраста. Так Ферлис и Оден оказались однокурсниками. Мы неплохо ладили. Как только могут неплохо ладить некроманты. Я тогда только потерял семью, мучился из-за убийства отца, потери матери, а у Ферлиса убили младшего брата. «Наверное, Ферлис частично перенес свои чувства с умершего брата на меня, потому что возраст был у нас один, да и внешность похожа. Он нередко за меня заступался, потому что угрюмый ребенок мало кому нравился». Когда Ферлис и Оден проучились несколько курсов и освоили некромантию получше, то вырвались в лидеры. Легкое соперничество было, но именно что легкое. Даже сам Ферлис четко понимал, что Оден его обойдет. Они были наравне, а ведь Оден был младше — следовательно, дар Романтии еще не так сильно развит. Стоит Одану подрасти, а его дару развернуться в полную силу, и конкурентов не останется. Не друзья, но хорошие приятели. Пару раз выручали друг друга, спасали шкуру. Вот только Одоном заинтересовалась одна из тайных служб королевства, отвечающая за внешнюю безопасность он без раздумий согласился на их предложение сотрудничать, потому параллельно с учебой участвовал в разрешении некоторых конфликтов королевских масштабов. Тогда еще неплохо работали шпионские сети, и в нашу академию некромантов отправили одну такую шпионку, Телли. Честно сказать, если бы не читал тогда доклады, я бы никогда не догадался, что она шпионка, а не простая ученица-некромантка. Ее все любили. Чудесный характер, хорошие способности, приятная внешность — Отличная маска для прикрытия. Кажется, я начинала понимать, к чему клонит Одан. Ферлис в нее влюбился? Втрескался по уши. Я тогда впервые нарушил данное короне слово и показал ему доклады. Но он не поверил мне. И что в итоге? Я этим не горжусь, сразу скажу, сказал Одан. Потом глянул на меня задумчиво, словно решал, говорить или нет, но продолжил. Я ее соблазнил. Если Ферлис мог закрыть глаза на предполагаемый шпионаж, то открытую измену он никогда не простил бы. Я же всего лишь хотел, чтобы он держался от этой телли подальше, чтобы у него была нормальная репутация. У меня была своеобразная защита, я служил королевству. Считалось, что я обезвреживаю шпионку, но Ферлис бы от такой связи ни за что не отмылся. Он ведь чертовски талантлив без преувеличения, но связь со шпионкой. Да, после такого он бы сидел в глуши, проверяя деревенские кладбище, и то, возможно, его на всякий случай убили бы. По крайней мере, раньше именно так все и работало. Отсутствие нормальной работы его убило бы быстрее. Ведь любому хорошему некроманту нужно хорошее поле для деятельности. Наш дар убивает нас самих изнутри, если мы его не применяем. Все ясно. Мстит за любовь, но ведь эту девушку поймали, верно? Наше королевство ни за что бы не упустило шпиона. «Не за любовь. Если Ферлес мне за что-то и мстит, так это за смерть Стелли. Эта идиотка убила себя, когда ее раскрыли, и даже сказала, что из-за несчастной любви ко мне». «Зачем? Она что, действительно в тебя влюбилась?» Отнюдь, Не любила, уж поверь мне, Игне. Я ей был абсолютно безразличен, просто она не могла упустить случай поиздеваться над Ферлесом. Она была не слишком нормальной». Для нее любой житель нашего королевства — враг. Когда она пыталась убежать от полиции, то убила по пути столько людей, что ее можно было бы спутать с серийным убийцей. Если бы не ее выходка, то мы с Ферлисом, скорее всего, работали бы вместе. Там такой клубок был, что... «Эй, ты меня так утешаешь?» — отреагировал Оден, когда я обняла его. Неудобно, он сидел на кровати, а я, как Дрюха, нависла над ним, обхватив за плечи руками. «Угу, что-то вроде. Так что сиди смирно и принимай свое утешение». «Тогда утиши получше», — сказал Одан, обнимая меня крепче и откидываясь спиной на кровать. Теперь я лежала прямо на нем, но это меня ничуть не смущало. Надо же, Одан всегда такой невозмутимый и веселый, что я забывала, каким непростым могло бы быть его прошлое. «Что Ферлис сказал тебе сделать?» «Попросил притащить клок твоих волос».